Тройное убийство. 14 мая 1872 года Алексей Сергеевич Суворин, известный петербургский журналист и издатель, встретил своего коллегу Виктора Сергеевича Буренина, на котором не было лица. — Вы ничего не знаете. Жохов убит, — произнес он упавшим голосом. — Это ужасно. Теперь ни за какие блага в мире не соглашусь быть секундантом. Тот момент, когда стреляли и они, это было что-то невообразимо страшное. Я слышал выстрел, потом видел, как Жохов упал, а вслед за ним Утин. Без памяти, как в чаду, я бросился сначала к одному, потом к другому. С Утином сделались конвульсии. Он плакал и рыдал, как ребенок, как женщина в истерике. — Боже мой, боже мой, бедный Жохов! Как же вы допустили до этого? Неужели нельзя было остановить их? Знать, сама судьба вмешалась в дело употребили все средства. Достали пистолеты самые простые, положили в них ползаряда. Дистанция была двадцать шагов, оба они не умели стрелять. Вот пуля попадает как раз в середину лба, в ленту шляпа у краев, пробивает череп и конец. Он умер? Нет, но доктор сказал, что он умрет через несколько часов. Он совершенно в бессознательном состоянии. Доктор сказал, что у него поражены чувствительные нервы. Даже если он останется жить несколько дней, это бывает, то ничего не будет чувствовать. Где он теперь? В Петропавловской больнице. Приводим выдержку из обвинительного акта по настоящему делу. 14 мая 1872 года в 12 часу полудни в Санкт-Петербургскую Петропавловскую больницу доставлен был титулярный советник Александр Федорович Жохов с огнестрельную рану и волбу. Полицейскому дознанию оказалось, что огнестрельная рана нанесена была Жохову коллежским секретарем Евгением Исааковичем Утиным, на проходившей между ними того же 14 числа утром дуэли в окрестностях Санкт-Петербурга близ Большой Муринской дороги, в лесном участке Беклишова. 21 числа того же мая титулярный советник Жохов скончался. По медицинскому освидетельствованию найдено, что смерть Жохова последовала от огнестрельной раны которая, проходя в середине лба, поразила левую половину большого мозга. Присяжный, поверенный Утин и титулярный советник Александр Федорович стрелялись на дуэли. И эта история была настолько невероятной, что даже поверить такое было дело непростым. Ночь перед дуэлью Жохов ночевала у своего секунданта, Эрнеста Карловича Ватсона. Спать даже не лег, писал какое-то письмо. — Всю дорогу... Но вместо дуэли он, на чем свет ругал дуэльные условия, согласно которым расстояние между противниками должно быть 20 шагов, начем попросил Ватсона сократить это расстояние, может, чтобы комедия не вышла. В условия дуэли Жохов считал слишком легкими, как он выражался, шуточными, поэтому стал требовать от секундантов сокращение числа шагов на 15-10, даже заговаривал о необходимости повторения выстрелов. Но секунданты категорически отказались менять утвержденные правила. Мучин, напротив, вел себя как человек, прекрасно знакомый с условиями дуэли, хотя он тоже стрелялся впервые. Он оделся как положено, во все черное, и даже стал правильно в полоборота, чтобы противнику было сложнее целиться. А Жоков, хотя его секунданты и просветили, ни о чем подобном не позаботился. Мало того, что вся его одежда была разных цветов, что вообще-то не рекомендуется, так он зачем-то снял пальто, рад от волнения. Он никогда не стрелял, даже не умел правильно держать пистолет. Стал, опять-таки, не в половорот, а прямо. На призыв секундантов решить дело миром, дуэлянты ответили категорическим отказом. А дело было вот в чем адвокат Евгений Утин защищал в суде интересы радикально настроенного молодого человека по фамилии Гончаров, который обвинялся в распространении политических листовок. Его оппонент, журналист. Александр Жохов писал в газете обвинительные статьи против действия этого Гончарова. Утин пытался запретить подобные публикации, указывая, что они имеют влияние на суд, и способствуют созданию негативного мнения подсудим. Кроме того, пошла молва о том, что Жохов имеет в этом деле корыстный интерес, поскольку давно путается жена женой обвиняемого, потому оговаривает его, чтобы упечь его на каторгу, а самому остаться с госпожой Гончаровой. Жохов решил, что распространяет эти слухи именно Утин, после чего последний получил вызов на дуэль. До этого как-то раз они встретились у госпожи Гончаровой, и Жохов стал говорить Утину, что для пользы Гончарова нужно придать этому делу характер более крупный, серьезный, на что Утин напомнил тому, что обязанность защитника — соблюдение интересов своего подзащитного. Поэтому он не будет давать никаких советов Гончарову, несовместимых с его интересами. После этого несколько раз Утин действительно обсуждал эту ситуацию в компании более-менее близких к нему лиц, поэтому Жохов стал думать на Утина. Особенно его возмутили слухи о связи с Гончаровой. Аргументы Жохова были таковы. Если бы Утин хоть немножко знал русские законы, то не стал бы говорить такого вздора насчет моего плана защиты, потому что за преступление Гончарова он, во всяком случае, по самому мягкому приговору подлежал ссылке в Сибирь на поселение. Это ж наказание освобождало Гончарову от брачных ус. Стал быть, мне вовсе нечего было желать усиления наказания. Испея даже действительно стремился жениться на Гончаровой, чего, как всем известно, не было. Я с нее всего два раза виделся, и, напиши я ей теперь об этой утинской сплетни. она приехала его сюда и вызвала его на дуэль Утина. Небольшое отступление от темы. Между прочим, если покопаться в мировой истории, можно рыть немало фактов, когда женщины не всегда с криком и слезами вижались с защиты к представителям сильного пола, а пытались самолично отстоять свою честь. К слову, в 17 веке во Франции наделал много шума дуэль двух женщин – маркизы Пель и графини Полиньяк. Со шпагами в руках они явились оспаривать любовь герцога Ришелье, посовместиться еще и маршала. Кумир трех поколений дам, он крутил романы со всеми женщинами подряд. Несмотря на подобные коллизии, они были без ума от него. «Но «Ну, не сажать же дам за мужское преступление!» — таков был вердикт Регента Орлянского. Что касается самого коварного обольстителя, Реген заявлял, «Если бы у Мсьерри Шилье было четыре головы, мне не трудно было бы найти, за что отрубить все четыре». Пускай и поздно, но за всех обманутых женщин Герцк все-таки понесет наказание, его заточат в Бастилии, вроде бы как за попытку обольщения дочери самого регента. Но отсидев положенный, он переживет всех своих противников, вернется ко двору, станет дипломатом, а потом легендарным маршалом, не проигравшим за всю свою карьеру ни одного сражения. В просвещенной Европе бывало и такое, что дамы дрались с мужчинами. При Людовике XIV славилась искусством драться на шпагах некая оперная певица госпожа Монтенн. С нее будет списан главный персонаж романа То готье, мадемуазель Мопен. Но однажды на каком-то великосветском балу она оскорбила великосветскую даму. Три кавалера этой дамы пытались защитить ее честь. Недолго, думая, госпожа Мопен вызвала всех троих на дуэль и всех троих убила. Вот так вот, господа мужчины. Защищать женщину, конечно, наша обязанность, лишь бы не пришлось от них защищаться самим. Итак, возвращаемся к теме. Пикантность в эту историю добавил свидетель по фамилии Чайковский. Он сообщил суду, что слышал от Тутина, о свидании его с Гончаровой и Жоховым. Гончарова во время встречи сказал, обращаясь к Утину, что если требуется защитительную речь, построить таким образом, что Гончаров подвергся бы сильному наказанию, то чтобы он его не жалел. Дословно это звучало так. «Не жалейте моего мужа». При этом госпожа Гончарова якобы недвусмысленно посмотрела на Жохова. Согласитесь, слышь, такое от супруги обвиняемого немного странно. Естественно, Утин решил, что Жохов и Гончарова пытаются навредить осужденному. По крайней мере, действует сообща, имея какой-то корыстный интерес. Какой еще мог быть интерес, кроме личной связи? На суде Утин признал себя виновным в том, что принял участие в поединке, закончившемся смертью Жохова. Секунданты дали показания что всеми известными способами пытались отменить дуэль. для начала помогли утин написать примирительное письмо письмо это было передано секундантами Жохову, но к удивлению всех принимавших участие в этом деле жохов не удовлетворился письмом потребовал чтобы дуэль состоялась как можно скорее а именно в субботу тогда секунданты решили установить наименее опасные условия дуэли максимальное расстояние между дулянтами, чтобы стреляли между первым и третьим счетом для избежания возможности целиться. По поводу пистолетов даже проконсультировались с хирургом, объяснившим, что в случае ранения гладкоствольный пистолет круглой пули менее опасно. Но достать гладкоствольные пистолеты оказалось дело непростым, поскольку на них был малый спрос, а времени, чтобы изготовить их на заказ, уже не оставалось. Тем не менее, буквально накануне дуэли нужные пистолеты были найдены, причем новые. Пули тоже были выбраны самые слабые, которые падали совершенно свободно. Уже на месте дуэли секунданты предприняли последнюю попытку примирения сторон, но Жохов ответил категорическим отказом, после чего пистолеты были заряжены очень маленьким зарядом, отменено расстояние 20-24 шага, и выстрелы последовали между вторым и третьим счетом почти одновременно. Как мы уже знаем, несмотря на все ухищрения секундантов, Жохов получил смертельное ранение в голову. Но это было еще полбеды, даже ее четверть. Через некоторое время эта история получит продолжение, еще более громкое, чем самодвейль. Жена Гончарова Прасковья и Семеровна совершит самоубийство, вероятно, не выдержав сплетен на том, что она желала более сурового наказания своему мужу. Была причиной гибели Жохов. А еще через год после неудавшейся попытки отмщения Утину покончить жизнью сестра Гончаровой Александра Семеновна. Она пыталась застрелить Утина. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 16 августа 1872 года писали «Сегодня, 16 августа, разбиралось в здешнем окружном суде известное нашим читателям дело о дуэли между господином Утином и покойным Жоховым. Окружной суд, выслушав дело и признавая Утина виновным в преступлении, предусмотренном вторым отделением 1503 статьи вложения Они Клюдова, Буренина, Ватсона и де Роберти секунданте невиновными по обвинению в преступлении, предусмотренным 1507 статьей на основании приведенной 1503 статьи 1 пункта 71 статьи Устава Уголовного судопроизводства, постановил Подсудимого Утина заключить в крепость на два года, но, не приводясь его приговора в исполнении до вступления такового в законную силу, ввиду особых уважений, ходатайствовать перед его императорским величеством через министра юстиции о смягчении следующего по закону наказания до заключения его в крепость на пять месяцев. Вот так закончилась история, по сути, выидного яйца не стоившая.